Документ 15 -й. из записной книжки Вольфа Мессинга, Брест, осень 1939. Начал писать как отчет, а получился целый рассказ. Оно и понятно, ту боль и тот страх, что пришлось пережить, забудешь не скоро. Когда началась война, я находился в своем родном городе, горе Кальварии. Мой отец прихворнул.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 «До германы и до Варшавы не дойдет», — уверял отец меня и себя. «У нас и танки, и самолеты, и бойцы правы. Остановят Германа, должны остановить». Но чем горячее он заклинал, тем для меня остановилось яснее. «Пора уходить, иначе будет поздно». Нервничает беспокойство и нетерпение, я уже подумывал, как бы увести отца селком, Даже нашел машины, что было сумасшедшим везением, ведь в горе такая сумятица началась.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 Места ударов отдавались болью, но все же я настроился как надо и начал действовать. Дожидаться было нечего, разве что расстрела. Шатаясь, цепляясь за стену, я поднялся. Приблизившись к двери, прислушался и стал тарабанить, докричать, что хочу по нужде, терпежу нету. Загрюкали шаги, и дверь распахнулась. Немецкий солдат появился на пороге и шевырнул в меня ведром. Забавлялся паразит. «Ну, я же не зря числюсь артистом».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 Примечание израильского редактора. Нанял подводу. Доехал на ней до Лукова. Луков, точнее Луков, город в Польше, примерно в 60 километрах от Гарвалина. Примечание израильского редактора. Дальше опять ножками, как говорил младший сынок Берла. «Места, через которые пробирался, пустынами не назовешь. Не слишком часто, но я сталкивался-таки с местными».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 как услышал грозный окрик «Стоять!» С огромной радостью «Спасен! Спасен! Спасен!» Я поднял вверх руки и громко сказала фразу, которую научил меня один аптекарь в Ольшине. Ольшин, населенный пункт в Польше, примерно в 30 километрах от Бреста. Примечание израильского редактора. «Не стреляйте, товарищи, я свой!» О, как же мне было приятно услышать русское «Стоять!» а вместо немецкого «Хальт!»